об авторе. Бронислав Брониславович виногородский родился в 1957 году в поселке Хурмулии Комсомольского района Хабаровского края. В 1979 году окончил восточный факультет Дальневосточного государственного университета. Знает девять языков, в том числе древнекитайский. В 24 года осознал, что необходимо делать усилия, чтобы поменять направление течения потока жизни. Это вылилось в работу по переводу текстов разных духовных традиций для сам издата, который осуществлялся путем начитывания этих переводов с огромной скоростью на магнитофон. В 36 лет изменения потоков принесли свои плоды, и потоки рванули в нужных направлениях. Пришло осознание, какие направления вообще существуют. К сорока годам эти направления потоков отчетливо проявились и стали видны в створе каждого дня, то есть жизнь обрела смысл. Все это происходило одновременно с изучением древнекитайских текстов, главным образом книги-перемен, и описание способов ее понимания на основе китайской науки о времени, воплощенной в китайском календаре. Широкую известность получил как писатель и переводчик. Издал переводы более 40 древних китайских текстов – «Книга перемен», «Дао Дэ Цзин», «Джуан Цзы», «Лунь Юй», «Конфуция», «Трактат желтого императора о внутреннем», а также тексты по прогнозированию, календарю, фэншуй, военному искусству, искусство управления, даосским техникам оздоровления. С 48 лет занялся политикой, то есть вопросами природы власти, с целью разобраться точно и непротиворечиво в устройстве власти в пределах родной страны. Вследствие этого возникла необходимость понять, как и для чего существует история, из каких единиц где она строится, и почему может быть правильной и неправильной. После 50 лет Бронислав сосредоточился на запуске способов думания в России с целью перезапустить движение смысла образования во времени существования страны. С этой целью работает над задачей создания способа описания геополитической истории духа русского народа. Двигаясь по кругам времени, в 1996 году в начале 12-летнего цикла Начал создание первого клуба чайной культуры в саду Эрмитаж, который явился для него лабораторией по изучению социальных процессов, и на следующем этапе превратился в Институт социальных технологий, или ИСТ-клуб в усадьбе Разумовского. После завершения работы ИСТ Бронислав Виноградовский создал проект Игра книги перемен, направленный на непосредственный запуск исправления способов думания в пространстве духа русского народа. В 2008 году начался последний из пяти шестилетних кругов, который совершенно подходит для исправления движения смыслов в шестидесятилетнем круге, который закончится в 2044 году. Сайты блога автора бронислав Читал Игорь Князев